Глава одиннадцатая. Последний звонок. Утром перед школой Дося обеспокоенно спрашивает. «Господин, может вам помочь переобуться?» «Ну-ка, забудь такие просьбы. Ты больше не служанка. Скидываю я тапки в прихожей и выбираю летние туфли. И чтобы больше не слышала тебя подобного угодничества. Простите, господин», — виновата вздыхает помощница. Холл, кстати, уже отремонтировали после пожара. Новая плитка чисто блестит, обои подобраны нейтральных серых тонов. Дося с болью в глазах смотрит, как я наношу воск на туфли с перфорацией, и черная кожа приобретает зеркальный блеск. Сегодня последний учебный день. Нужно выглядеть идеально. «Ну, может, хоть Авдошу позвать? Досю прямо корешт от увиденного». А в доте новая служанка, которую девушка знает по колледжу. «Обойдусь, мычу, ох, достали». Распахивается входная дверь, и внутрь залетает Феня. Она больше не фартуки и чепчики. Рыженькая девушка теперь на стиле. Серая юбка и водолазка. В ушах миниатюрные сережки, на стройных ножках туфли с каблуками. Все же Феня работает в гостинице ревизором, ее видят клиенты. И деловой стиль в одежде первостепенен. «Это что такое, Дося?» Сразу накидывается рыжая девушка на мою помощницу. «Почему барин, фу, ты, господин, сам ухаживает за обувью? Совсем без меня разленились? Гони сюда авдошку!» «И это туда же!» «Блин, красавицы вы мои! Я же не лакейскую работу выполняю!» Выпрямляюсь и застегиваю пуговицы пиджака. «Это всего лишь туфли! Лучше скажите, как я выгляжу!» Девушки засматриваются на меня. «Как вы выросли!» Выдыхают одновременно. Сами девчонки тоже похорошели. Новый стиль в одежде сыграл в этом не последнюю роль. Длинные юбки и стильный пиджак с кофты отлично идут им. М -м, это, видимо, означает в порядке. «Феня, а ты чего здесь забыла вообще?» «Как-то чего?» — вылупляется она. «Вас поздравить с последним звонком?» «А...» «Спасибо. Не забудь вместе с Тимофеем и Досей прийти в школу на праздничную часть. Все, я пошел». «Не забуду». Феня размашисто машет на прощание. «Пока, господин». Дося уже на опыте, поэтому не руками мотыляет, а сдержанно кланяется согласно этикету. «Удачи, господин». Сегодня короткий день. Большой классный час, может, еще сходим с ребятами в столовую в последний раз, а затем официоз в актовом зале». Наш класс поет хором, несколько лучших учеников выступят с речью, директор пожелает удачи, и все. Да здравствуй, новая жизнь. Спустя полчаса я выхожу из машины на парковке. Немного подремал на заднем сидении. Балу у Сверидовых прошел три дня назад. После этого в основном работал и планировал переезд СБ. Кстати, на балу разговор с Анатолием и Павлом прошел без происшествий. В смысле, колтарю меня не звали, ручку Марии не предлагали. Обсуждали дела, касаемые нашей общей фабрики и инвестиций в Терце. Только в конце Анатолий с намеком сказал. «Как сам видишь, Арсений, наши бизнесы теперь взаимосвязаны. Думаю, нам обоим хотелось бы быть уверенными в поддержке другого партнера в случае форс-мажора. Такую уверенность лучше всего дают родственные связи». «Ты умный предприниматель и прекрасно понимаешь, о чем я. Отвечать сейчас не нужно», — поспешно заверил он, я даже рта не успел раскрыть. «Слышал, слышал о твоей близкой дружбе с княжной. От души желаю тебе успехов на этом поприще. Но и не забывай о той, чьим вниманием ты владеешь здесь и сейчас. Стабильность и постоянство в наше время многое значит. Особенно в стане семьи. В общем, поболтали. Не впервые мне отбиваться от невест. Еще в бытность с лордом Валенора натерпелся. А уж там размах был намного шире. Кто ко мне только не наведывался с дочками. Планетарные лорды, торговые магнаты, представители межзвездной аристократии. Я всех послал к балотопсам, о которых правда тогда и не слышал. Потому что сам отец-император снизошел до Валенора и предложил мне самую страстную и пылкую супругу из всех возможных. Объединительную войну за человечество. Здесь же брак — это ценный ресурс, и надо распорядиться им с умом. «Круто выглядишь, Сень!» — отмечает Степка, когда я вхожу в класс. «Классный костюм!» Какой еще костюм? Отмахиваюсь и, прокашлявшись громко, говорю на весь класс. «Хм! Сударе и сударыне, внимание!» Ученики тут же прикипают ко мне взглядом. «Извините, что отвлек, но повод важный. Предлагаю поздравить нашего одноклассника. Вчера Степан взял бронзу на княжеском чемпионате по шахматам среди кадетов. Аплодисменты герою!» Все дружно хлопают. «Молодец, Степа!» Одноклассники по одному и компаниями подходят к нам и поздравляют парня. Здоровяк смущенно опускает взгляд. «В старшей школе, надеюсь, продолжишь шахматничать?» Спрашиваю, когда поток отхлынул. «А разве есть смысл?» Вдруг получаю удрученный ответ. «Ты меня извини, Сень. Просто в последней партии меня разбили в пух и прах». В этот момент к нам подходит блондинка. Миловидная, с модной короткой стрижкой и фигуркой песочных часов. Наша одноклассница Лиза Апкина. «Степан, ты так классно играл весь матч! Особенно меня поразил твой открытый шах в предпоследней игре!» Она очаровательно улыбается. «Может, поучишь меня как-нибудь своим фирменным маркировкам?» Как, конечно!» Замедленно кивает Степка. Блондинка еще немного витействует и вскоре отходит с порозовевшими щечками. «Значит, нет смысла?» Усмехаюсь. Степа, не замечая иронии, заявляет. «В колледже обязательно вступлю в шахматный клуб. Турнир в следующем году будет моим!» «Вот это я понимаю настрой, Хлопаю здоровяка по спине. Удачи!» Перед классным часом ко мне подходит девушка в очочках «Изучь совета». «Арсений, а выступишь сегодня на последнем звонке с речью?» Смотрит она на меня строго и надменно. «Все бы ничего, вот только смотрит на мои губы, блин. Как самый лучший ученик». «Какой еще самый лучший? С чего вдруг?» «Ты экзамены лучше всех сдал», — поправляет она очки. «Значит, самый лучший». Объективная оценка. Она отворачивается и уходит, на прощание вильнув бедрами. Нет, барышня вовсе не вертихвостка. Наверняка еще и сама себе удивилась. Просто в юности женские инстинкты очень сильны. Моторика девочек автоматом принимает режим сексуальной провокации и ничего с этим не поделать и делать не нужно. А я замечаю, как подслушавший Виктор Сверидов гнусно ухмыляется. Чуть скашиваю взгляд в сторону. Такую же довольную улыбу сдерживает его дружбан Миша Корсов, горе-поединщик. Ха, неспроста это все. Егор с Яковом обследовали актовый зал. Зачерпывает ложкой окрошку Богдан. Чутье тебя не подвело, Сеня. Над сценой на стропилах закреплено ведро с кровью. С кровью? В ужасе округляют рты Олеся сыры «За столом, в столовой, мы сидим вчетвером». Степка отсел к блондинке Лизе с подружками. «Объяснять любимые рокировки». «Свинячий, наверное», — пожимает плечами Богдан. «Ведро обмотано веревкой, она уходит сквозь дыру в стене в кладовку внизу. Сверидов с Корсовым даже не поленились просверлить отверстие». «Зачем выродки это устроили?» — негодует Ира. «Чего хотят добиться?» «Понятно, чего». Посреди сениной речи дернуть за конец веревки, облить его вонючей кровищей. «Мамочки!» — жмурится Олеся. «При всех!» «Вот же подлецы!» «Да вот они и сидят через стол!» «Ух, я их сейчас... все выскажу!» Она уже приподнимается из-за стола. «Погодь, Лесь, не спеши!» «Богдан, Яков с Егором убрали ведро?» «Я спокойно нарезаю ножиком бифштекс, тоже свиной, кстати» нет сложно дотянуться скажем уч совету они и уберут о как повезло значит кроме нас а подлянки еще никто не знает не нужно останавливаю атамана олеся правильно назвала свиридова с корсовым они подлецы если просто доложим про ведро их вину не докажем я же предлагаю отплатить обоим их же монетой богдан переглядывается с олесей «Коршуны с тобой, огненный!» – провозглашает атаман, зеленоглазая барышня кивает. «Я тоже хочу помочь, Сень!» – робко говорит Ира. «Спасибо, Ирочка!» – улыбаюсь благородно. Но именно сейчас сможет помочь только Олеся. Просто потому, что Виктор только ей доверит свой мобильник. По старой памяти. «Ну да, он же типа влюблен в меня», – равнодушно замечает Олеся. «А что делать с мобильником?» я достаю телефон и отправляю смску на телефон виктора сейчас ему отправил сообщение со ссылкой наверняка он ее проигнорирует тебе нужно зайти по ссылке согласиться на установку программы и вернуть мобильник только после завершения установки я приготовился к дополнительным вопросам но олеся решает не заморачиваться ерунда сделаю Барышня наконец встает и стремительным шагом направляется к столу Михаила с Виктором. Мы с Богданом и Ирой наблюдаем сцену. Леся же сходу берет балатопса даже не за жабра, а за... место пониже, в общем. «Сверидов, есть разговор!» Нависает она над сидящими парнями так резко, что Виктор давится котлетой. «Знаешь, почему я не с тобой?» «Не потому, что мне кто-то там нравится, нет. А потому, что ты с другими таскаешься, Сверидов!» Богдан тихо крякает. В столовой повисает тишина. Все, абсолютно все, уставились на Олесю с удивлением. «Вот тебе и скромная барышня». «Я... таскаюсь!» — Роняя челюсть Виктор, и из его рта вылетают мясные крошки. «Мой кузен видел тебя в городе, не оправдывайся!» Олеся говорит невозмутимо, и вдруг берет мобильник Виктора, лежащий на столе. «Показывай фотогалерею, если это не так!» «Вить, да пошли ее!» — вставляет Корсов. «Она тебе мозги опять пудрит!» Но Виктор не слушает друга. «Что за чушь, Лесь? Я чуть не с первого курса за тобой ухаживаю!» Помахав экраном перед глазами Сверидова, девушка снимает блокировку лицевой биометрии Олеся тут же подтягивает телефон ближе к себе. Длится это секунд десять. Мощный смартфон у Вити. Быстро прога установилась. «Не знаю. Мне надо подумать». Олеся отдает мобильник и, круто развернувшись, возвращается обратно к нам за стол. Молча доедаем и выдвигаемся в пришкольный парк прогуляться перед концертом. А что за программа-то? Уже на улице тихо спрашивает меня Богдан. Ира с Олесей тоже ушки навострили. Взлома, поясняю, дает удаленный доступ к телефону. Можно от лица хозяина звонить и отправлять сообщения. СБ Сверидовых обнаружит. Качает головой атаман. Не сегодня. А по моей команде Прога легко самоликвидируется. Просто сотрется. Найти отпечаток в памяти устройства можно, но с трудом, и надо знать, что искать. Это Прога разработана твоей изб? Ира прямо восхищена, как и остальные ребята. Крутые у тебя программисты в штате. Хм. Приятно, конечно, но не очень заслуженно вообще подобных прок пруд пруди в теневом интернете я лишь добавил самоликвидацию ты ну мои разрабы а, -а, а на этой планете последним звонком называют праздник учеников заканчивающих школу последний звонок подводит черту ставит точку в многолетнем учебном марафоне за всеми его уроками и переменами, контрольными работами, промежуточными экзаменами и домашними заданиями. Когда-нибудь я составлю путевые записки о жизни аборигенов. Земля — очень занимательная планета. Одна жива, чего только стоит. Праздник открывает хор нашего класса. Я запеваю первым и задаю песни энергетический посыл, позитивное настроение, а также подстраиваю громкость и высоту звучания под акустику зала. Слышимый здесь немного ниже среднего, поэтому приходится петь громче, чем в музыкальном кабинете. Класс подхватывает слова, строит своими голосами здание песни. Люди слушают замерев. Дося с Феней вытирают платочками уголки глаз. Видимо, опять удивляются, как быстро их барин вырос. Даже Тимофей немного взгрустнул. Сидит насупленный, как нахохлившийся грифон. Хору аккомпанирует Оксана Тимуровна, оттеняя наше выступление. Она похорошела с тех пор, как переехала к Щекиным. В глазах блеск счастливой девушки, а не натруженной работой молодой матери. За кулисами мы уже пообщались. Оксана с улыбкой благодарила меня. Спасибо, Сень, что наставил глупую женщину на правильный путь. Смотрю, вам хорошо у Щекиных. Я улыбнулся немного грустно. Все-таки именно я сражался за жизнь этой красивой женщины, а в итоге отказался от ее любви. Очень хорошо. Кивнула Оксана и, оглянувшись, не видит ли кто, взяла меня за руку. «Сеня, мое сердце никогда не забудет тебя. Твою доброту, твою ласку и твое совершенство. Ты навеки вечный мой спаситель». «Я тоже никогда не забуду тебя, Оксана». Кивнул я серьезно. Какое-то время мы так и стояли, смотря друг на друга. А потом из-за угла выскочила Олеся с криком, что сейчас выход хора, и мы поспешили на сцену. После пения выступают выдающиеся выпускники. Одним из них является наш атаман. Богдан важно говорит в микрофон. Своими победами в сезоне мы обязаны дружественной школьной атмосфере. Ну и, конечно, отдельным личностям. Например, директору. Он еще кого-то называет. Но основная заслуга нашего триумфа на поле принадлежит, конечно, Виктору Сверидову. Зал замирает и хлопает глазами. Люди недоуменно переглядываются. Никакого Сверидова они не видели на игре. Олесю Борову видели. Руслану Сизову тоже. От Беркутова Арсения так вообще глаз не отрывали. Но Сверидова там точно не было. Наверняка у них много вопросов. «Может, Витя талисман в Атаге?» Со смешком кто-то предполагает. «Ну, тот, что в плюшевом костюме коршу танцевал. Зал смеется. Один Сверидов гневно дергает губой. «Витя, подойди и встань рядом со мной!» Невозмутимо продолжает Богдан. «Ты заслужил!» Люди ждут, кто-то вслух поторапливает Виктора. Ничего не остается, как подняться на сцену. В это время друзья ватаге Егор и Яков, встают с задних рядов и покидают зал. «Тебе слово, Витя!» Богдан уступает ему место посередине сцены. Свиридов берет из рук рыжего микрофон, и в это время я набираю сообщение Корсову от лица Виктора, переворачивая ведро. Вдруг в воздухе над сценой растекается что-то красное. Свиридова будто макнули в краску. Вот он открывает глаза, и кто-то громко смеется. «Не осуждаю. Зрелище, правда, забавное. Только глаза белые, а все остальное — густого багрового цвета». А потом кто-то завизжал громко до самых задних рядов. «Это кровь!» Становится тихо, настоящая гробовая тишина. А затем директор вскакивает с переднего ряда и, развернувшись к залу, кричит. «Чья это проделка?» «Кто устроил ужасное безобразие? Беркутов, ты куда?» Я уже поднимаюсь на сцену. Зрители провожают взглядом мои шаги. Подхожу к багровой фигуре Сверидова. «Позволь?» Выхватываю заляпанный микрофон из красных рук Виктора. Он молчит. Рот-то заляпан. Но глаза горят шоком, яростью и унижением. На всякий случай надеваю доспех. Вдруг обниматься полезет от избытка чувств. «Раз-раз. Отлично.» «Дамы и господа, господин директор, сейчас я все объясню. Еще до праздника я узнал, что мои одноклассники с веридов хотят облить меня свиной кровью. Сначала у меня появились смутные подозрения, что они задумали какую-то пакость. А потом я обнаружил ведро над сценой. «И никому не сказал?» — прерывает меня директор. «Не сказал, Аскольд Митрофанович, признаю вину». У меня не было доказательств, что это были именно Сверидов с Корсовым. Поэтому решил ловить на живца Я тайком установил Сверидову на мобильный телефон-программу, дающую удаленный доступ к устройству. Попросил Богдана во время речи позвать на сцену Виктора. Когда это произошло, отправил Корсову с мобильного Сверидова всего два слова. Выдерживаю паузу. Зрители в нетерпении дергают коленями. «Какие же Беркутов!» — раздражается директор. Переверни ведро. Поднимаю свой мобильник для пущего эффекта. Ученики и их родители выдыхают в едином порыве. Затем поднимается гомон. Вот так конфуз для Вити! Позор это! Заслуженный! Конфуз был бы, если б свиридова ни за что краской облили. Это кровь! Да не суть! Беркута в чертяк! Надо ж так круто дело раскрыть! Какое-то время я стою, заложив руки за спину, упиваясь восторгом толпы. Когда чуть подутихает, обращаюсь к директору. Корсов сейчас заперт в подсобке за сценой. Там же болтается другой конец веревки от ведра. Он пойман с поличным. Директор что-то бросает начальнику СБ школы, и он тут же подрывается с двумя молодцами из зала. Беркутов, кто запер Корсова? Ты здесь был? Друзья по Ватаге, Рокнов и Невзор. Едва Виктор вышел на сцену, они отправились караулить Корсова, чтобы не убежал. Еще замечу, что никто, ни Богдан, ни другие ученики из Ватаги не знали, что я собираюсь облить кровью Свиридова. Мои друзья согласились помочь по дружбе, не подозревая о моих намерениях. Парней бы все равно не наказали, как и меня, ведь не за что, по сути. Но не хочу, чтобы родственники ребят восприняли меня недоброжелательно. А то еще решат, что Беркутов ввязал их отпрысков в противостояние со Сверидовыми. Сам Анатолий, кстати, тоже не должен иметь ко мне претензий. Я всего лишь отплатил Витьке его же монетой. Очень хорошо, что Анатолия здесь нет. Увиденный своими глазами позор младшего сына, его бы разозлил точно. Да еще мой магнетизм сыграл бы не на мою пользу, а доклад произведет меньший эффект». Директор поднимается на сцену и забирает у меня микрофон. «Дамы и господа, приношу свои извинения. Сейчас наша СБ поговорит с Михаилом Корсовым», решает директор, скосив взгляд на Виктора. «Ну и с другими участниками заодно. Вопрос закрыли. Друзья, давайте забудем инцидент и продолжим праздновать выпуск наших детей. Программа продолжается». Отведя в сторону от лица микрофон, он говорит завучу за кулисами. «Уведите этого сударя!» Жест в сторону багровой статуи. «Арсений, тоже пойдем. Я не сдвигаюсь с места. Разрешите микрофон?» Невозмутимо вытягиваю руку. «Вы сказали, программа продолжается, а я ее часть. С меня еще речь в качестве лучшего ученика. Директор мнется, но все же подчиняется. Боюсь представить, кто тогда худший». С содроганием и сочувствием смотрит он на Сверидова.